Ранним утром Жбанов разогнал кровь крепким кофе, оформил местную сим-карту на одолженные дяде Вите деньги и направился собирать заявки для будущего отчета перед начальством. Частный сектор Кошмаринска встретил Стасика неприступным забором с острыми пиками по всему периметру и большим заколдованным шлагбаумом на единственном въезде. Как ни старался Жбанов обойти, пролезть снизу или перепрыгнуть, пресловутая труба всегда била его по голове. Нечего тут понимаешь ли шастать, послышалось из окна будки охранника. Стасик увидел сидящего на подоконнике полосатого кота. Жбанов не был уверен, но ему показалось, будто с ним говорило животное. Да я по делу, объяснялся Жбанов, ища глазами человека. «Знаем эти, понимаешь ли, дела. Кривые теплицы, чудотворный конский навоз, яблоки молодильные. В курсе всего вашего цыганского репертуара. Устали слушать!» Говорил все-таки кот. «Я региональный менеджер от завода-изготовителя». Не унимался Жбанов. Изготовитель чего? Запрещенных веществ? Ржавеющего золота? Угонных систем для лошадей? Кровли. Изготовитель кровли. Крышами мы занимаемся, сорвался на крик Жбанов. А, -а значит, Рикетир очередной. Чувствуя, что проще уговорить ледники не таять, чем этого упертого мохнатого оператора шлагбаума пойти на уступки, Жбанов направился в обход. По пути Стасик подпрыгивал, стараясь заглянуть через забор, и когда получалось, облизывался на полуразрушенные крыши ветких замков, дырявые автонавесы и практически безголовые избушки. По частному сектору то и дело проносились смерчи и слышались удары града. Прикидывая в голове будущие объемы продаж, Шбанов захлебывался слюной и даже не заметил, как вернулся на исходную позицию. Снова тот же шлагбаум, тот же кот, пустая проселочная дорога. Зайдя на новый круг, Жбанов на этот раз был более внимательным, но не прошло и десяти минут, как тропка вывела его к главному проезду. — Защитная система лешей, понимаешь ли, — объяснил ему самодовольный зверь, отвлекшись от поедания большого куска колбасы. — Будет кружить тебя до бесконечности, а на территорию так и не попадешь. Жбанов не сдавался. Вспомнив про клубок, он достал его и попросил найти запасной вход, а затем бросил навигатор на землю. Через пару минут тот привел Стаса к аккуратной дыре в заборе. Приложив немного усилий и что-то разломав во время проникновения, Стасик попал-таки на чужую территорию. Оглядевшись по сторонам, он короткими перебежками начал пробираться через огород, давя при этом культурные насаждения и овощи. Послышалась чья-то ругань. Заметив садовых гномов, Стас решил спрятаться за ними. По дороге он случайно зацепил небольшой декоративный домик ногой и, не заметив, толкнул одного из гномов так, что тот прочертил лицом по раскиши от автоматического полива земля. «Раскидают вечно своих уродцев по всему участку, прям как моя бывшая теща!» — бубнил Стас, поднимая гнома с земли. Не успел он его перевернуть, как в лицо прыснула струя из перцового баллончика. Ощущения были примерно такие, как если три дня без остановки смотреть на сварку. Гномы, оказавшиеся живыми, окружили Стаса и начали бить его своими маленькими ножками, облаченными в деревянные башмачки, от которых звонко хрустели ребра и легко рассыпались камни в почках. Задыхаясь от боли, Стас хотел было крикнуть «помогите», но в нос ему попала очередная порция перца, и он громко чихнул, одновременно выкрикнув что-то нечленораздельное. Раздался хлопок, а гномов раскидало по всему участку. Впервые магия оказалась на стороне Жбанова. Кое-как на коленях, добравшись до какого-то тазика, Стас промыл глаза вонючей зеленой водой и огляделся по сторонам. Контуженные гномы поднимались на ноги и выуживали из карманов колюще-режущие предметы. У одного из маленьких бородачей Стас заметил травматический пистолет оса. — Стойте! Я к вам с коммерческим предложением! — попытался призвать обозленных карликов к разуму Стас. Но, заметив хилый интерес у оппонентов, уселся поудобнее прямо на земле и, продолжая лить слезы из зарези в глазах, начал свою презентацию. «Как мы видим, у вас есть потребность в кровельном материале», — указал Жбанов на гноме домик, которому сам же и снес крышу во время перебежа Понимая, что с сезонными скидками побитых и униженных домовладельцев не задобрить, Стас пообещал замену кровли за счет конторы. По его прикидкам, подобных материалов вполне должно было хватить, чтобы покрыть площадь данного объекта без ущерба компании, а монтаж можно было провести, не отрывая ног от земли. А выгоду за счет доп. услуг выбью. Улыбнулся сам себе Жбанов, пожимая маленькую ручку бородатого коротышки. Перешагнув через палисадник, Жбанов заметил потенциального клиента. Старушку с мокрыми волосами и совершенно усталым видом, которая несла в руках два пустых ведра. — К удаче! — обрадовался Стас. — Скажите, а вам кровлю случайно не нужно заменить? Решил он не размениваться на пафосно-завлекательные речи. «Ой, сынок, нужно, очень нужно!» Резко просияла женщина и, опустив ведра, вцепилась Жбанову в руку. «С установкой? Гарантию даете? Гарантия очень нужна!» «Можем и с установкой. Гарантия три года!» «Где ж ты раньше был, милок? Пойдем скорее, я тебе покажу!» А дня ведра женщина увлекла Жбанова вглубь малоэтажного жилого сектора. Стас несся бегом и уже представлял, как найдет здесь бригаду мастеров и начнет стричь деньги похлеще нефтяников. Потом купит в Кошмаринске собственный замок, а там и до ковра вертолета недалеко. «Вот», — показала женщина небольшой бревенчатый дом, единственный во всей округе, над которым стояла черная туча и поливала нескончаемым дождем. «И часто у вас так?» — спросил неприятно удивленный Жбанов. «Короглый год! Соседка-ведьма прокляла за то, что я у нее по закону двадцать сантиметров своей же земли оттяпала!» Тут в крышу ударила молния, оставив новую дыру, и Жбанов подпрыгнул от неожиданности. «Что предложите?» спросила женщина жадно впившись своим взглядом продавца только учтите я работаю и материал буду принимать по всей строгости тротил хотел сказать стасик но вместо этого предложил для начала разобраться с дождем так я для этого крышу и хочу заменить соседка померла давно проклятие уже не снять А у меня внутри плесень настолько разрослась, что уж даже на работу устроилась и с семьей обзавелась. «Понимаете, мы не можем дать гарантию на...» «Ах, не можете!» Перебила клиентка Жбанова и огрела его ветром по спине. «Лишь бы порядочного человека на деньги развести!» «Катись к черту!» Замахнулась она вторым ведром, но... Тут в него попал разряд молнии, и Стас успел унести ноги. К слову, он поступил, как и советовала женщина. Направился к черту. Судя по указателям, у того было имение на соседней улице. Самого черта Жбанов застал подстригающим кусты перед небольшим, огражденным металлической сеткой прудом, на котором то и дело появлялись водовороты. Знаете, вообще не помешало бы накрыть мой омут. Люди постоянно кого-то ко мне посылают, либо к бабке моей, да и другие посторонние за всех хилей лезут со своими удочками, потом вытаскивая всех из воды, носом в табличке тыкай. У людей ведь глаза лишь для виду на лице. По факту-то смотрят они другим местом. — Значит, будем делать предварительную заявку, — обрадовался Стас. — Будем. — Вы душами грешников принимаете? — К сожалению, нет. — обещаниями? — Только валютой. — С деньгами проблема. Таких, как я, на официальную работу не берут. Предрассудки у людей, видите ли. — Могу предложить вам сколотить бригаду кровельщиков. С меня заказы, с вас монтаж. Деньги на руки. — Где же я бригаду наберу? — Это только у Боярского нас тысяча, а по факту я бабка моя и несколько городских, которые скорее креститься пойдут, чем на работу устроятся. Понимая, что и здесь ловить нечего, Стас направился дальше. Мимо него, громко хрипя босами, проехала управляемая автопилотом печка без номеров. Гуси-лебеди щипали траву возле невысоких сутулых хижин, которые казались мусорными баками на фоне огромных, украшенных лепниной и блестящих на солнце золотой патиной трехэтажных коттеджей на курьих ножках с витражными окнами в пол. Из окон такси класса «Комфорт» слышались нетрезвые песни, загулявших до утра в караоке сирен, а за глухими заборами громко пилили своих мужейки кикиморы, ворожии и другие царевны лягушки чья участь была наблюдать за богатством преуспевающих соседей, ютясь на своих трех сотках. «О, знакомые лица!» — поприветствовал Стаса Фаун несколько дней назад, привезший их с дядей Вити в Кошмаринск. — Доброго дня! — помахал Стас получеловеку-полукозлу. — Какими судьбами к нам? Стас изложил суть своего незаконного проникновения и поведал о постигших его неудачах. — Не знаю, как у вас там в ваших мегаполисах. Но у нас таким подходом ты голодному кусок хлеба не продашь. Надо сразу идти к уполномоченному лицу, председателю там, застройщику или местному активисту какому, и предлагать процент от сделки. Он тебе и покупателя, и бригаду, и все пропуска за десять минут нарисует. — Я что-то не подумал о таком варианте, — почесал затылок Стасик. — Эх, всему асторгашей учить надо, как дети ей-богу! — посмеялся Фан. — Ладно, не горюй, так и быть. Я тебе помогу и даже денег не возьму. — Больше положенного, — уточнил Фан. — Поможет он тебе, а потом будешь ходить и проклинать тот день, когда с ним связался. — Поверь, я уже десять лет в этом состоянии нахожусь! — послышался уже знакомый голос Кикеморы. — Не слушай ее! Там в голове одна тина! — махнул рукой Фаун. — Смотри, сейчас идешь прямо, никуда не сворачивая. Увидишь пряничный домик. За ним еще метров триста пройдешь и увидишь Зикурат. Найдешь там костлявого дядьку, похожего на ходячий скелет. Это, скажем так, наш здешний руководитель управляющей компании. Вот он, твой продукт, и интегрирует на местный рынок. Спрос будет лучше, чем аппетит на свежем воздухе. Расщедрившись на благодарности, Стас побежал со всех ног по указанному адресу. Алло, Коша? — Ща тебе колобок один от меня прикатит с коммерческим предложением. — Клиент теплый, деньги, если что, пополам. — Поял? — прошамкали беззубым ртом в динамике. — Ну и козел же ты! — прошипела жена Фавна, когда Жбанов ускакал прочь, сверкая пятками. — Хочешь жить — умей подходить к делам с разных сторон. — пафосно произнес получеловек-полузверь. — Ты бы так с разных сторон подходил, когда тебе твою нибу гнилую впихивали! Парировать Фан не смог и, как обычно, молча ушел обгладывать любимые клумбы жены. До Зиккурата Стас добрался за две минуты и обуреваемый жаждой успешности начал тарабанить во все двери. Хозяин дома встретил его в трусах и короне с драгоценными камнями. «Сразу видно, деловой человек», — подумывал Ижбанову. Посредник внимательно прослушал наспех состряпанную Стасом презентацию, в которой тот вещал о мотивации, больших перспективах и саморазвитии, а затем подписал агентский договор. Все сделки должны проходить только через контору. Если возникнут какие-то вопросы, то направляйте всех ко мне. Вот тут указан телефон и адрес на всякий случай, строго заявил Стас, показывая контактные данные. Я выдам вам официальные бланки, которые надо будет заполнять у клиента, забирая авансовые платежи. Костлявый молча кивал, изображая покорность и заинтересованность рассказом Жбанова. Мы с вами захватим этот рынок. — заявил в конце концов Стас и заговорщицки подмигнул своему посреднику. — Не сомневаюсь. Холодно улыбнулся тот в ответ, и от этой ухмылки стены покрылись коркой льда. Жбанов взглянул на часы. Через сорок минут начинались его занятия в автошколе. Откланившись, он выбежал прочь ничего не опасаясь, гордо прошел прямиком через шлагбаум С вызовом взглянув прищуренные кошачьи глаза.